«Отступать некуда!» Алекс со всей силы толкнул стальную дверь, и она ударилась о стену. «Отступать! Когда это я отступал? Перед кем? Не было такого и не будет!» До сквера он добежал за пару минут, подавшись короткой вспышки ярости. Зато стоило ему войти в слабо освещенную аллею, как ярость быстренько растаяла, уступив место здоровой осторожности. Алекс остановился, как вкопанный, не в силах сделать ни шага. Тусклые фонарики высветили три темных фигуры. Ну вот я и пришел. Перед ним стояли три человека со светящимися в вечернем полумраке зелеными глазами. Лица их были совершенно спокойны, даже скорее умиротворенные, и лишь у одного, со шрамом на щеке, иногда проскальзывал намек на довольную ухмылку. А может, Алексу просто показалось, и это была лишь игра теней? Что, решил сберечь здоровье родственников? Спокойно поинтересовался тот, кого Алекс тут же окрестил шрамом. Похвально. Алекс промолчал. Мозг пытался найти выход из опасной ситуации, но пасовал перед невероятными физическими способностями Смитов. К тому же адекватному восприятию действительности Сильно мешало выпитое вино и адская боль в руке. «Мы честные люди», — продолжал Шрам. «Ты будешь драться с одним из нас. И если выиграешь, мы тебя отпустим. Честное слово». «Угу, конечно. Я тебе верю, тварь». Алекс постарался унять бьющую тело дрожь. «Вероятность того, что я смогу побить кого-то из этих мутантов, практически равна нулю. Но даже если вдруг...» «Ты же все равно меня не отпустишь. Я слишком опасный свидетель, причем сразу двух преступлений. Ох, и везет же мне!» Алекс понимал, что бежать ему некуда. Да даже если он вырвется, Смиты все равно его с легкостью догонят и свернут шею. Собственно, чему тут удивляться? Он с самого начала понимал, что идет на расправу. Встречать таких противников безоружным было просто глупо но и хвататься за что-то вроде валяющейся рядом коряги или камней, ничуть не умней. Единственное, что он мог сделать, это как можно незаметнее достать из кармана сотовой и сжать его в кулаке, добавив удару пару унций веса. Другая же рука разболелась настолько сильно, что в определенный момент он просто перестал ее чувствовать. «Ну что ж, я и сам мечтал о реванше», – криво усмехнулся Алекс, – отлично понимая безысходность ситуации. Единственное, что ему оставалось, тянуть время до приезда Кости и остальных. Шрам шагнул вперед. «Сам понимаешь, я хочу сделать это лично». Ударение на слово «это» не оставляло ни малейших сомнений в его намерениях. Шрам явно был готов сразу приступить к делу, но в планы Алекса это не входило. «Что, извращенец?» убираешь свидетелей сообщники удивленно посмотрели на шрама вы с ним знакомы алекса пронзила догадка так вы не знаете о том что этот человек шрам прыгнул вперед и нанес удар ногой под колено прежде чем он успел закончить фразу алекс не успел убрать ногу и сильнейший удар мгновенно лишил его равновесия. по ноге разлилась просто адская боль но алексу уже было не до этого Шрам напрыгнул сверху и нанес удар локтем в лицо, но Алекс успел поставить блок скрещенными руками и тут же пропустил удар коленом в бок. И вновь сила удара была такова, что его буквально снесло с ног. Он кубарем покатился по земле, со злостью вспоминая злополучный бокал вина. Выпитое сильно сказывалось на координации и восприятии, но почему-то ничуть не притупила боль. «Как я мог забыть о силе его ударов?» если так будет продолжаться дальше, я точно не продержусь до приезда Кости. Он мысленно проклял свой длинный язык. Но кто же знал, что мои слова лишь ускорят начало расправы? Так, а ну хватит, этот ублюдок убил Славика, неужели я настолько ничтожен, что не смогу отомстить за него? Злость заполнила все его существо. Сердце забило ускоренный ритм, Кровь вплеснулась доза адреналина, и Алекс мгновенно забыл обо всех лишних мыслях. Злобный азарт взял верх над осторожностью и здравомыслием. "Ну, давай же, иди сюда. Скорее для себя, чем для противника", прошипел Алекс и уже увереннее добавил: "Теперь ты одним шрамом не отделаешься". Шрам будто услышал его слова и вновь атаковал. В последний момент Алекс сделал движение, будто собирается отступить и тут же швырнул в лицо противнику сжимаемый в кулаке сотовый телефон. Шрам рефлекторно бросил руку вверх, отбивая летящий объект, и тут же получил сильнейший апперкот в челюсть. Вот только, вопреки логике, не рухнул на землю, как подкошенный, а просто отступил и удивленно помотал головой. «Неплохо», — одобрил он, — «но явно недостаточно для того, чтобы свалить меня с ног». Алекс силой сжал кулаки, понимая свое бессилие. Вновь слишком разные уровни, а ведь Зеленоглазый еще не использовал ту странную технику с прыжками и плевками. И что остается делать? Бежать? Вот еще. Он глубоко вздохнул, освобождая сознание от лишних мыслей, и сделал движение из Тай Цзэ для сброса лишней энергии. Ответ пришел сам собой. Если не получается победить силой, нужно использовать другие методы. Пусть он не особенно верил в особые свойства тайцзи, это нисколько не мешало использовать технику толкающих рук. Если удары слишком сильны и быстры, их нужно не блокировать, а мягко менять их траектории. Тем временем Шрам задумчиво потрогал челюсть и будто для себя решил: "Ладно, хватит играть". По выражению лица противника и его голосу Алекс понял, что сейчас начнётся настоящий бой. Вдох, выдох. Не дать чувствам вновь возобладать над разумом. Вдох, выдох. Правильное брюшное дыхание – залог успеха. Его и Шрама разделяли всего несколько шагов. Алекс был уверен в том, что противник преодолеет их за доли секунды, но вместо этого Зеленоглазый начал движение с нарочатой неторопливостью. Вдох, выдох. Шрам без размаха ударил ногой под колено, И тут Алекс с удивительной ясностью понял, что противник продолжает двигаться с той же быстротой, просто немного ускорилась скорость восприятия его самого. Он с легкостью увел ногу с линии атаки и даже смог вовремя увидеть удар рукой, направленный ему в горло, и мягко сместить его траекторию в сторону. Да, шутки действительно закончились, начался бой за жизнь. Вдох, выдох. Даже с неожиданно ускорившейся реакцией, Алекс едва поспевал за всеми движениями зеленоглазова и о контакте не могло быть и речи, но в планы шрама явно не входил долгий обмен ударами. вместо этого он резким движением прорвался в ноги и повалил Алекса на землю. Сев сверху, Зеленоглазый начал обрабатывать его ударами по лицу, но, к счастью, тот достаточно умело прикрывался руками, сказывался опыт боев без правил. Алекс отлично понимал, что надо быстро скинуть себя противника и встать на ноги, но это было не так-то просто. Шрам пресекал все его попытки вырваться и не давал собраться с силами, отвлекая многочисленными ударами. Все, что оставалось Алексу, это сжаться в комочек и тщательно прикрыть лицо. Но один удар все-таки пропустил. Глаза заволоклот туманной дымкой, и он поплыл. Пришли отупление и в ушах подобно взводно колокола прозвучала фраза енсейча лежачего не бьют лежачего убивают вдох выдох несмотря на шоковое состояние тело продолжало работать по привычным алгоритмам удар будто выбил из головы все личные мысли оставив только способность четко анализировать происходящее прикрыть льцо руками теперь резко прогнуть спину тут же уйти в бок и смахнуть себя противника Вскочив на ноги, Алекс сразу атаковал шрамы нижним ударом ногой, но тот успел откатиться в сторону и принять боевую стойку. Алекс мгновенно отметил, что подобное положение ног не характерно ни для одного известного ему единоборства. Низкий присед с равномерным распределением веса на обе ноги. Глупо. Алекс воспользовался тем, что Зеленоглазый так удачно поставил голову и нанес удар ногой. Шрам легко увернул голову с линии удара, но слегка потерял равновесие, и Алекс просто оттолкнул его двумя руками и уронил на землю. Зеленоглазый мгновенно вскочил на ноги и вновь ринулся в атаку, но первый же удар рукой Алекс с легкостью провел мимо, а затем использовал силу противника, чтобы сделать простейший залом руки. Раздался сильный хруст. Рука Зеленоглазого неестественно вывернулась в локти и повисла плетью вместо того чтобы отступить шрам попытался ударить другой рукой но алекс вновь использовал технику тайд зайцуань пропуская удар мимо себя и добавляя ему немного импульса в нужную сторону в результате шрам кувыркнулся через голову и рухнул на землю припечатав сломанную руку всем весом тела у него хорошая реакция и чудовищная сила хладнокровно констатировал алекс но он совершенно не умеет драться И как я раньше этого не замечал. Вопреки его ожиданиям, зеленоглазый даже не пикнул, но и не отключился, а заворочился, медленно поднимаясь на ноги. «Прыть то у тебя поубавилось», – довольно подумал Алекс и тут же потерял состояние концентрации. И очень не вовремя, потому что двое других зеленоглазых решили вступить в бой. Алекс получил удар ногой в спину и покатился по земле. Удар в бок настиг его, даже несмотря на то, что он успел сменить направление падения, а затем еще один. Дыхание выбило в миг Он сжался в комочек в ожидании следующих ударов, но они так и не последовали. «Леха!» Наверное, впервые в жизни Алекс был действительно рад услышать этот голос. «Костя!» Алекс перекатился через плечо, встал на ноги и быстро осмотрелся. К его огромному сожалению, шрам уже принял вертикальное положение. Двое его напарников отступили от Алекса на несколько шагов и с холодным интересом рассматривали незваного гостя. Костя, в свою очередь, внимательно рассматривал противников, и увиденное ему явно не понравилось. «Всего трое?» «Да это мутанты», – обиделся Алекс. «Ты посмотри на них, глаза в темноте светятся». «Толку-то?» – фыркнул Костя. Он остановился рядом с Алексом, отбросив с глаз челку и внимательно посмотрел на Шрама, каким-то звериным читьем угадав в нем главного. «Эй, ты! Избивать этого придурка исключительно моя прерогатива!» «Вот урод!» – возмутился про себя Алекс. «И как не вовремя появился, я ведь почти уделал этого со Шрамом!» «Ты еще кто?» – недовольно поинтересовался Шрам. к удивлению алекса Зеленоглазый явно не слишком-то переживал о сломанной руке. Были тому виной болевой шок или очередная невероятная способность, но он совершенно спокойно двигал поврежденной рукой и даже не морщился. «Правильный интерес!» – криво усмехнулся Костя. «Нужно знать, кто надавал тебе по шее, чтобы запомнить на будущее, с кем нельзя связываться». «Тоже любитель поговорить!» – раздраженно рявкнул шрам и махнул рукой сообщникам. «Вы, добейте этого, а я займусь нежданным гостем!» Алекс усмехнулся. «Что, не рискуешь драться со мной один на один?» «Хорошо, вот только тебя ждет сюрприз. Костя ничуть не слабее меня. А если быть честным с самим собой, то даже немного посильнее, но только немного». Костя по привычке ломанулся вперед, но Алекс остановил его, положив руку на плечо. У этого со шрамом сломана правая рука, тихо проговорил он. Техника у них так себе, но сила и скорость просто невероятны. Смотри и учись, отмахнулся Костя. Я разберусь со всеми тремя. Придурок самоуверенный, раздраженно подумал Алекс. Ну что ж, посмотрим. К сожалению, учеников клуба «Рыжий дракон» зеленоглазые предпочитали действовать по-своему. Двое из них начали обходить Костю с двух сторон, чтобы заняться Алексом, а шрам сделал несколько шагов в сторону и ухватился за ограждение. Висящую между невысокими столбиками цепь. Рывок, и она оторвалась сначала от одного столба, потом от другого. Затем он наступил на цепь, поднатужился и оторвал кусок длиной около пяти метров. «Е-мое!» – удивленно выдохнул Костя, отступая обратно к Алексу. Шрам намотал часть цепи на кулак и со злобным оскалом начал раскручивать ее над головой. «Ты ж говорил, у него рука сломана!» «Сломана?» – неуверенно подтвердил Алекс. «Я даже хруст слышал!» «Но почему же тогда шрам вертел над головой тяжеленной цепью именно этой самой поврежденной рукой?» Зеленоглазые напали одновременно, стараясь разделить друзей. Вот только вопреки их плану, Алекс атаковал Шрама, оставив кости привилегию разбираться одновременно с двумя противниками. Шрам взмахнул цепью, но Алекс с легкостью увернулся от нее и провел подсечку. Конечно же неудачно, зато тут же получил удар цепью в плечо. Рука мгновенно отнялась, заставив его отступить. У Кости дела обстояли немногим лучше. С одним зеленоглазом Он бы, может, исправился, но двое с легкостью взяли его в оборот. Несмотря на предупреждение Алекса, он не был готов к нечеловеческой скорости и силе противников. В отличие от Шрама, они не стали играть в игры, а сразу атаковали в полную силу. К чести Кости, он продержался довольно долго, секунд десять. «Кажется, у нас проблемы!» – крикнул Костя, поспешно отступая под напором двух зеленоглазых. «А ты думал?» Алекс на секунду отвлекся на друга и едва не получил удар цепью по лицу. «Если Сэн Сэйч не появится в самое ближайшее время, нам крышка», – отчетливо понял он, отступая все дальше и дальше. Краем глаза Алекс успел увидеть, как слег под ударами зеленоглазых костя, но помочь ему никак не мог. К счастью для них, у учителя была удивительная способность появляться в нужное время и в нужном месте. «И как это называется?» Виктор Михайлович, как ни в чем не бывало, наблюдал за дракой, прислонившись к стволу одного из многочисленных деревьев. Причем, вполне вероятно, что он так стоял уже довольно длительное время. По идее, Алекс должен был обрадоваться появлению учителя, но тон, с которым была произнесена единственная фраза, заставила его сильно усомниться в своем везении. Сенсейч был явно недоволен своими учениками. «Учишь их, учишь», тем временем продолжал Виктор Михайлович, «а они с какими-то тремя рептилоидами справиться не могут». «Рептилоидами?» «Ты еще кто?» – подозрительно спросил Шрам. Сенсейч оттолкнулся плечом от дерева и неторопливо подплыл к Косте своей фирменной скользящей походкой. Как ни странно, Вместо того, чтобы встать на его пути, зеленоглазые молча постранились. «Алексей, я еще понимаю». Сэнсейч взял Костю за шкирку и поставил на ноги. «Но от тебя я такого не ожидал». Алекс аж подпрыгнул от такой несправедливости, но все же предпочел промолчать. а прохрипел Костя, сплевывая кровавую слюну. «Похоже...» За короткую стычку ему досталось даже сильнее, чем Алексу. «Что встали? Взять его!» – наконец-то опомнился Шрам. Зеленоглазые одновременно взвились в воздух и атаковали сен Скорость их прыжков была просто нечеловеческой, но учитель с легкостью перехватил удары обоих противников и буквально расшвырял их в разные стороны. «Вы совершили очень серьезную ошибку, рептилоиды», – спокойно произнес он. Алекс и Костя отлично знали этот тон. Они быстро переглянулись и прошли в глазах друг друга одну и ту же мысль. Им каюк. «Да кто ты такой?» – рявкнул Шрам, размахнулся и ударил сенсейча цепью. Вместо того, чтобы увернуться от чудовищного по силе удара, учитель одним молниеносным движением руки поймал конец цепи и дернул на себя но шрам был достаточно силен, чтобы остаться на месте. Цепь из звеньев толщиной в человеческий палец натянулась и с гулким звоном лопнула ровно посередине. «Ты из рейтинга!» – прошепел зеленоглазый, с трудом устояв на ногах. «Я тебя не знаю». «Из рейтинга», – спокойно сказал Сен-Сейч и как-то по-хитрому свел ладони. Но не этой страны Ребята не могли поверить своим глазам Тело сенсейча будто засветилось в темноте грязно-оранжевым светом. Нет, скорее его будто окутала непонятное светящееся. Алекс назвал бы это аурой, но как-то не хотелось прибегать к настолько попсовой терминологии. Шрам атаковал сенсейча очередным невероятным прыжком, предварив его плевком в лицо. Учитель увернулся от знакомой Алексу зеленой слизи и встретил противника простым ударом ладонью в грудь. Приняв всю силу удара, Зеленоглазый пролетел такое расстояние, будто его сбила на полной скорости машина. Алексу даже на секунду подумалось, что на земле остались его ботинки, как это иногда бывает от очень сильного лобового удара машины. «Так их!» – радостно вскричал Костя. Шрам вновь вскочил на ноги, так легко, будто не получил никаких повреждений. Вот только вместо того, чтобы вновь напасть на Сенсейча, Он бросился бежать. также поступили и остальные зеленоглазые. «Я возьму его!» – крикнул Костя и побежал за одним из них. Алекс все еще чувствовал себя так, будто по нему проехался каток, но оставаться на месте, конечно же, не мог. «Этот мой!» – крикнул он, взяв низкий старт и рванул за шрамом. «В этот раз ты не убежишь!» «Алекс, стоять!» – донесся в догонку крик сенсейча. Но Алекс не обратил на него никакого внимания. Ярость затмевала взор, окрашивая действительность багровые цвета. В голове билась одна единственная мысль – отомстить. И вновь он преследовал человека со шрамом. Темная фигура мелькала между деревьев, создавая ощущение легкого дежавю. «В третий раз я тебя не упущу». Впереди уже виднелся яркий свет проезжей части, И слышался рев машин. Алекс бежал на пределе сил, но все равно не мог приблизиться к бегущему в нескольких метрах перед ним Шраму. Перепрыгнув через невысокий заборчик, тот, не сбавляя скорости, выбежал на проезжую часть и принялся ловко лавировать в потоке машин. В прошлый раз Алекс не смог продолжить преследование, но теперь он не тормозя нырнул между машинами и начал повторять манёвры Шрама. Несмотря на довольно поздний час, движение на шоссе было более чем плотным. Дважды Алекс чуть не попал под чьи-то колеса, но зато смог сократить разделяющее их расстояние. Шрам уже пересек проезжую часть, когда Алекс решился на рискованный шаг. Хотя «решился» не очень подходящее слово. Все происходило слишком быстро, чтобы что-то решать. Не став обегать очередную машину, Алекс со всей силы оттолкнулся двумя ногами и пролетел рыбкой над машиной. На самом деле, Этот элемент назывался полет-кувырок и состоял в том, что во время высокого прыжка тело, основную часть полета, было параллельно земле. Уйдя в страховочный кувырок, Алекс извернулся и ударил шрама ногой под голень. Удар получился очень слабым и всего лишь выбил зеленоглазого из равновесия. Алекс рванулся на четвереньках вперед, чтобы продолжить преследование, но неожиданно получил сильный удар в бок. В следующий момент... Он провалился в темноту.